Глава 39. В Товарово, всхлипнула Элита. Разве там кто-то живёт? удивилась тётка. Думала, никого уже нет. Я тоже на автобус не попала. Мне в Калыбино, на 10 километров дальше, чем тебе. Вон там стоит пара, им в Алякино. Нас уже трое. Если ты согласишься стать четвёртой, возьмём такси, цену на всех раскидаем, учтём километраж. Ну, согласна? А Элита молчала. Последний автобус укатил», — уговаривала её тётка. «Не так уж и дорого получится. Или ты тут ночевать собираешься?» «Нет», — прошептала Крапченгина и зарыдала. «Денег не дали, зарплату задержали. А шоферы автобуса меня знают, могут за так довести». Женщина отошла. Сквозь непрерывные слезы девушка видела, что компания из трех человек поймала такси и стала усаживаться. Элита вытерла лицо рукавом, Делать нечего, надо вернуться к подземке, поискать подъезд без домофона и там провести ночь на подоконнике. На улице ноябрь, холодно, ветрено. На ней куртка на тонком синтепоне, не нетёплая, уютная шубка, как на обладательнице красивой иномарки. И сапожки не по погоде. Тонкие, на скользкой подошве. От слёз легче не станет. А Элита шмыгнула носом и побрела к метро. Ей пришла в голову идея посидеть там в вестибюле до закрытия. «Эй, стой!» закричал знакомый голос. Коробченкина оглянулась и увидела, что такси пока не уехало. Дверца открыта. Возле нее стоит женщина, которая предлагала ей поехать с компанией и машет рукой. «Иди сюда!» — позвала она. Девушка приблизилась к машине. «Садись!» — скомандовала незнакомка. «Доедешь до Товарова». «Денег нет!» — прошептала Аэлита. «Лезь!» — пробосил из салона мужской голос. «У меня денег нет!» — опять пролепетала Аэлита. «Уже слышали!» — пробурчал невидимый собеседник. «За так довезем! Уж не сволочи позорные, не кинем девку одну ночью!» Не веря своему счастью, а элита села в машину. Когда шофер притормозил у поворота на Товарова, мужчина предупредил. «Прямо до дома не доставим, дальше пойдешь пешком». «Конечно, конечно!» — закивала Крапченкина. «Всегда тут из автобуса выхожу!» Она вылезла из салона, такси помчалась дальше. Аэлита поспешила домой. Ей так хотелось после всех волнений как можно быстрее очутиться, пусть в убогих, но родных стенах, что она побежала со всей возможной скоростью. Стоял ноябрь, 15-е число. Вечером сильно подморозило. Дорога резко шла под уклон. На ногах у Аэлиты были старые дешёвые сапожки на каблуке. Чтобы не поскользнуться, надо было наклеить на подошву профилактику. Но у Аэлиты на сей изыск не нашлось денег. Как правило, она ходила аккуратно, но сегодня был нервный день, поэтому Кропченкина, забыв об осторожности, просто полетела в сторону своей избушки. В какой-то момент ее ноги разъехались. Чтобы не упасть, а элита замахала руками, но это ее не спасло. Она упала, ее потащила по льду. Бедняжка ехала, словно на санках, уцепиться за что-либо было невозможно. В конце концов, дорога сделала крутой поворот. По инерции элиту выкинула на противоположную сторону шоссе и сбросила в глубокий кювет. Несчастная больно ударилась обо что-то головой и провалилась в темноту. Сознание вернулось к Аэлите так же внезапно, как и покинуло ее. Кропченкина услышала голоса. «Иди на шоссе!» — велел мужской голос. «Ты один не справишься?» — возразил женский. «Хорош спорить!» — рассердился Бас. Первым желанием Аэлиты было позвать на помощь, но она замерзла так, что не могла крикнуть. Через несколько секунд пришел страх что там на дороге, почему люди оказались на шоссейке, которая ведет в заброшенное место. Они заблудились или задумали плохое. А Элита попыталась встать и чуть не заорала от боли, у нее адски болела нога. Кое-как она подползла к краю кювета и осторожно высунулась. Перед ее глазами предстала такая картина. В кювете лежит роскошная иномарка с открытым багажником. Мужчина в черной куртке с капюшоном вытаскивает из отсека для вещей два здоровенных куля защитного цвета. «Савва, осторожней!» — попросила шикарно одетая дама, которая находилась чуть поодаль. «Все будет хорошо, не переживай!» — откликнулся спутник. Потом он вынул из кармана нож, разрезал один мешок и вытряхнул его содержимое в салон. «Осторожней!» — повторила незнакомка, закрыв лицо руками. «Какая гадость! Это не гадость, а ампутированные у больных людей части тела!» — возразил сава «Мужские и женские!» А Элита чуть снова не потеряла сознание. А пара продолжала беседу. «Боже, где ты взял этот ужас?» — простонала женщина. «Зачем этот кошмар?» «Бабахнет знатно», — пообещал Бас. «Думаю, тщательно изучать, что здесь случилось, не будут. Твой муж не станет платить ментам за особое рвение. Он тебя определенно решил убить. И меня заодно, потому что догадался о наших отношениях. Умный он, хитрый. Да и я не дурак». А Элита залпом допила компот. «Много времени прошло. Точно весь их разговор не помню». Но смысл никогда не забуду. Представить не могла, что люди на такое способны. Водителя женщина называла Савой, а он ее Настей. Они были любовниками, у дому муж богатый. Ну, не дура ли она от обеспеченного к нищему водителю уходить? Я бы никогда так не поступила. Супруг просек, что его обманывают, а Сава с Настей решили сбежать, подстроить аварию. Они купили на складе какие-то взрывчатые вещества, приехали на поворот в Товарово, он очень опасный, и там устроили спектакль. Савва купил у санитара, а Элиту передёрнула. Людям иногда удаляют руки-ноги, ещё что-то, типа печени, фобр. Вот эти части приобрёл шофёр. Высыпал их в салон, велел Анастасии отойти, но на шоссе не соваться.